Глава 6 Оставив девушек, решил прогуляться по Кузьминскому парку. Конечно, он был иной, нежели я помнил, но это все еще большой, немного диковатый лесной массив в городской черте. Идеальное место, чтобы потеряться. Покинул его уже в маскировочной накидке и шлеме, сидя на черном аспиде. И поехал по нужному адресу в промышленном пригороде С множеством старых производств, не требующих особой технологичности и дорогого оборудования. В этот раз мне придется действовать лично. Ратники даже со стиксом не смогут вырезать дар. Я не могу так точно контролировать сложные артефакты дистанционно. Сильно хотелось спать, но купленные по дороге энергетики и немного стимуляции плетением исцеления помогли взбодриться. Сначала, как всегда, разведка. Вокруг хватало пустых зданий, и я отправил робота к конкретной цели одной из боевых группировок Кувалды, о которой знал тот человек. Они часто переезжали для безопасности, и сейчас у них был замечательный лофт в здании старого кирпичного завода. Правда, самой цели в лице Эльвина не попалось. Паучки с трудом прошмыгнули мимо часовых и периметров защиты. К счастью, в здании хватало отверстий, через которые они могли пролезть. И никаких заслонок вентиляции. И там обнаружился склад оружия. Скорее всего, временный, но весьма солидный. Хотят с кем-то воевать или перевозят контрабанду. Во всяком случае, жилье на верхнем этаже организовали красивое. Но в отдельных местах, судя по всему, тренировали людей. Даже сейчас один мастер объяснял паре новобранцев, как чистить оружие. Или, скорее... Устраивал разнос за то, что у них грязные пушки. Были и те, кто сидел в медитации развития, гоняя по кругу духовную энергию. Полноценная тренировочная база. И немалое число лиц оказалось в розыске. Сирин нашла публичную базу данных полиции. Многие получили проблемы с законом и теперь нашли себе вот такую крышу над головой. И погодите, некоторые с книжкой учили немецкий, «Современный язык прусской империи». Сирин сразу поинтересовалась. «Думаешь, они собираются бежать из страны?» Я задумчиво вздохнул, рассматривая кирпичную стену старого производственного здания, около которого и устроился. «Вообще не представляю. Помнится, у Бреннан как раз проблемы с пруссами, и напряжение между ними возрастает». Я вообще не удивлюсь, если и самого кувалду или его начальника на самом деле поддерживает кто-то из-за рубежа. Думаю, Эльвин пока отъехал. Может, даже меня ищет. Подождем здесь. Я немного волновался за девушек, но им придется быть осторожными. Нужно найти сильных союзников. В моей ситуации или так, или быть одиночкой, на которого невозможно надавить». Второй вариант проще и несколько безопаснее, но в перспективе хуже. Союзники могут поддержать, помочь стать сильнее. И, конечно, в обществе намного сильнее доверяют лидерам рода, чем сильным одиночкам. Я продолжал аккуратно изучать здание. Сейф Эльвина не был спрятан, но я пока не мог в него залезть. Преступники любят наличку, хотя не факт, что у него там много. Скорее всего, настоящие тайники спрятаны в местах поинтереснее, а там – карманные деньги и документы. Может, даже накопители. Усилить одаренного задача недешевая. На какого-нибудь мастера уходят десятки тысяч сона, если у него не супервысокий потенциал. Магистры стоят еще дороже. «А Эльвин наверняка хочет и может стать гранд а это очень дорого». «Итак, господин Мяу, хотите оценку вероятности нашей победы?» Я кивнул, позволяя помощнице фигурально выражаясь, швырнуть топор мне в лицо. «При лобовой атаке нулевая. Много магистров и тяжелого оружия. Нас просто закидают горохом, то есть огнем из пушек. И машин у них много» но мы и не собираемся атаковать в лоб сирин хихикнула ты и ударишь из под тика что дальше решишь уйти на пенсию и читать газетки скажешь что искаженные тебя больше не интересуют даже как то обидно звучало да когда ты повелитель ты всегда идешь в лобовую атаку невозможно спрятать такую сильную ауру однако сам мой дар предполагает послать в бой легион машин и находиться где-то неподалеку. Я быстро накидал план, как выполнить все красиво. Отвлечь внимание, получить нужное и уйти. В конце концов я подорву авторитет кувалды, а выжившие расскажут, какое дерьмо творилось вокруг. Главное, чтобы они увидели моих молодцев в химзащите и ничего более. Началась подготовка. Зданию отчаянно недоставало защиты, но они и не ожидали паучков с гранатами вместо враждующей банды. Пока они рассыпались по целям, я успел задремать. Внезапно подъехала мощная бронированная машина, из которой вышел Эльвин. Открыл багажник и вытащил оттуда человека с мешком на голове. «Сирин, это не наши?» — та ответила сразу к моему облегчению. «Нет, я слежу за ситуацией, и с ними, включая брата Сони, все в порядке. Ты хоть и особенный для меня и девушек, но не единственный враг кувалды». Сирин хихикнула. но я действительно что-то увлекся. Я тем временем подслушал команды Эльвина, причем с очень резким немецким акцентом. «Допросите его, выбивайте информацию, где хранят родовые записи, и поддайте мне в комнату холодного пива, баварского». «Принесете своей дряни, отправлю пить из выгребной ямы!» Сирен снова включилась с Данельзе ехитным тоном. «Ну что, ты сегодня рыцарь?» Я пожал плечами. «Как пойдет. Спасти человека от бандитов — дело благое. Не буду рисковать головой, но вот еще один пример вреда этих людей. Не хочу даже думать, сколько ущерба он нанес. Куда смотрит третий отдел? Или он их покрывает?» Тогда власти Воронцовых конец, если все настолько плохо. Я создал пятерых ратников и выдал им заранее сделанное снаряжение. Ничего специфичного. Гранаты и дробовики плюс химзащита. Сам взял стикс и перекрашенный в черный ореол. На этом был достигнут предел моего контроля, но и так неплохо. И то, пока сам буду активно сражаться, придется ограничить подпитку отряда. Итак, Что важно знать о телепортации? В большинстве случаев наведение происходит через наш мир. Посылается пучок энергии и формирует точку выхода, из-за чего я смогу пройти через стальную сетку, а вот сквозь сплошную стену или окно — нет. Впрочем, мне ничего не стоило сделать дырку в обычном здании. Эльвин шел в свою комнату. Через паучка видел, как он читает сообщение и морщится. «Быть может, на меня выдали задание?» «Ха! Видимо, так и есть!» Он остановился и крикнул подчиненным, которые парковали его внедорожник. «Машину не убирать! Повезешь меня, пока я вздремну на заднем сиденье!» Ему ответил один из старших людей. «Опять? Эльвин, не стоит здесь так часто ездить!» «Срочное дело! За пару часов управимся!» Я уже боялся, что план придется менять на ходу, но Эльвин все же поднялся к себе. Сначала он зашел в туалет, а после, закинув в себя полбанки импортного пива, занялся перезарядкой и чисткой пистолета. И взял из своего арсенала новые наручники. Все это видел паук, максимально тихо сидевший в вентиляции. Пленного парня оттащили в комнату у внешней стены, что облегчало дело. Резерв едва заполнился, вся энергия уходила на поддержку техники и подзарядку артефактов. Наконец, я привел план в действие. В отдельной комнате наверху, где сейчас находился Эльвин, располагался и его арсенал. Не полагаться же только на дар. Бронежилеты, разные пушки, холодное оружие и артефакты. И среди обычных гранат, выставленных чуть ли не как на витрине, была спрятана одна моя. И сейчас она рванула. Одновременно из-под высокого темного потолка еще одна упала прямо на ящики с оружием. Паучок вонзил свои клинки в электрощиток, вырубив весь свет, в том числе питание камер, а второй уничтожил запасной генератор. Рвануло так раскатисто, что вылетели две стены. Арсенал взорвался со страшной силой, и часть здания начала осыпаться. К счастью, не там, где был Эльвин, которого требовалось взять живым. Он успел активировать покров, но его банально оглушило. Лишних наблюдателей убрал. И теперь ратники кинулись на штурм, кидая гранаты и поля из дробовиков. Водителя бронированного внедорожника убили сразу синхронным залпом. Саму машину, кстати, не трогали. Попытаюсь ее угнать. Даже если просто продам на черном рынке... Получу приличную сумму. Чтобы ратники выдерживали ответный огонь, приходилось усиливать их щиты. Времени мало. — Это же не лобовая атака, а диверсия, да? — спросил я усилен. Она хихикнула. — Ты сам знаешь ответ, мистер Механический Легион. Продолжать мысль не стал, и на всей доступной скорости подлетел к забору комплекса и перемахнул через него, потратив немного энергии возвышения. В начавшейся суматохе один ратник отделился от штурмовиков и слегка присел, сложив руки прямо у пролома в стене высокого второго этажа. Наступил ему на ладони и тут же стиснул зубы. Он толкнул меня вверх с такой силой, что колени не сказали спасибо. Хорошо, хоть не сломал. Достигнув высшей точки, я телепортировался внутрь комнаты. Внизу услышались хлопки, срабатывали горящие патроны. Иногда разрывались снаряды покрупнее, так что дальняя комната вовсе рухнула. К сожалению, здесь было на удивление много магистров, и убить их не так просто, потому стоило поторопиться. Я на полную мощность ударил молниями из ореола, столкнувшись с мерцающим серебристым барьером. Красиво смотрелось в полумраке, хотя я наблюдал через залетевшего следом дрона, сам был в приборе ночного видения. Кананаду перекрывал несколько однообразный немецкий мат. Увы, их язык знал не очень хорошо и в таких условиях едва разбирал отдельные слова. «Стикс», «Режим Жнеца», «Импульс». Зеленая волна столкнулась с человеком и довольно слабо ранила его. «Защита, мать твою!» «Да и сам весьма силен!» «Защищающий душу артефакт!» «Раньше таких не было. Даже мы не встречали». Я кивнул Сирин, должно быть очень редкая штука, важная профильная защита. Спрашивается, от кого? Мат усилился, превратившись в многоэтажную тираду, и быть ей однообразной если бы Эльвин не успел выучить русский. Он взмахнул рукой, выдав яркую вспышку ужасающей мощи. Я даже не пытался принимать ее на барьер, едва успев уйти телепортом. Питок искажающих снарядов превратили кирпичную стену за моей спиной в мелкую крошку. Всюду поднялась густая пыль, и хоть противник не был готов, но он сразу сориентировался и метнул новый снаряд прямо в меня. Пришлось падать на землю, телепорт перезаряжался, задетые краем щиты не выдержали и лопнули из-за недостатка энергии. «Так, нужно это прекращать». Ответ был очевиден. Я направил молнии под ноги мечущемуся магистру. Он отпрыгнул, но споткнулся в темноте об упавшую балку. А я тут же метнул стикс, переключив его в режим косы. Лезвие соприкоснулось с телом ворочающегося мужика и заискрило, пока я создавал новое копье. И не зря. Эльвин запустил еще один снаряд, раздробивший косу, и тут же попытался развить успех, явно из последних сил, добавив еще пару снарядов, при этом не прекращая что-то яростно кричать на немецком. Телепорт. Меня перенесло на другой конец комнаты, тогда как Эльвин уничтожил боковую стену и колонну на пути. Крыша опасно затрещала и понемногу обваливалась, но я успевал закончить бой до ее полного разрушения. Я подскочил к мужчине и вонзил оружие прямо в один из главных, духовных каналов и выдал импульс усиления. Пол вокруг Эльвина превратило в мелкую щепку, серебристая энергия разливалась вокруг, а молнии побежали по его ногам. Пространственник задергался и обмяк. Я быстро выхватил наручники блокираторов, предназначенные для меня, и сразу застегнул на его запястьях. Через тепловизор заметил, как раскалился сейф Эльвина, внутри сработало Плевать, денег у меня хватает. Не было времени вытаскивать дар. Я убрал лишнее и поволок его к пролому, остатком энергии создав еще одного ратника. Пятерка старых отступала в другую сторону и отстреливалась, отвлекая оглушенных боем и хаосом людей. Тот, который подкидывал меня, пробил не слишком толстую стену и выволок из нее того пленного, которого собирались допросить». Закинул во внедорожник и присоединился к битве, целиком построенной вокруг хаоса и разрушений. Поднятые облака пыли и огненные взрывы изрядно мешали врагам. Пока выбирался, двух ратников повредили мощные атаки по площади. Но в этих условиях враги не могли видеть результата, и я позволил им исчезнуть. Сочтут иллюзии или подумают, что полностью уничтожили тела. Я телепортировался к внедорожнику и убрал ореол. Ключ остался в зажигании. Как удачно. Не завелась. Ожидаемо. Я начал сканировать машину даром, и сирен быстро нашла блокиратор и отключила. Теперь завелась. Ратник закинул тело на заднее сиденье и прыгнул внутрь, закрыв за собой дверь. Я сразу нажал на газ. «Не буду продавать эту машину». До приезда думал, увезу на мотоцикле или сбегу телепортами, но теперь пассажиров два. Есть другой удобный вариант. По артефактной защите пришлись мощные удары магистров, но мерный рокот мощного дизеля разгонял миниатюрный колесный танк дальше по дороге. Скорее всего, они ожидали, что Эльвин сам справится. Да и толпа магистров была занята битвой с противником перед ними. Еще и здание, наконец, обрушилось. Пространственный дар дробил несущие конструкции. Все охватил страшный пожар. Я продолжал анализ машины, выжигая любые модули непонятного назначения или маяки. Защита тревожно предупреждала о перегрузке. Багажник, судя по виду, с дрона почти разбили. У этой модели не было заднего стекла. Да и колеса сделали особо защищенными на случай погони. Так что пусть меня отработали от души все, кто смог, но остановить не смогли. Поспеть за машиной на своих двоих магистры тоже не могли. Воздушников среди них не нашлось, а ключи от других своих машин в том хаосе и пожаре вряд ли быстро найдут. Более того, хорошо, что отвлеклись на меня. Мои ратники спокойно отступили. Теперь их пропажа выглядит менее подозрительной. Естественно, они попрятались в разных местах вне зоны действия камер, и пусть потом все гадают, что это за скрытники буквально растворились без следа, не оставив и пятнышка крови. И пусть их защиту пробили почти сразу, но броня у них далеко не самая слабая из малых гуманоидных моделей. Да и вообще сложно сломать машину, если не попасть в нужное место. На этот рейд ушло 3000 сона. «Солидно, но ничего страшного. Пользы гораздо больше, учитывая увиденное. Около Москвы я загнал машину на обочину. Нельзя ехать на такой в город. Весь зад в вмятинах, царапинах и опалинах. Багажник уничтожен, но у салона было дополнительное бронирование. Пришлось сделать два мотоцикла. На один сел ратник в химзащите и мотоциклетном шлеме, пленных на багажнике». Внутрь машины с легким сожалением кинул две зажигательные гранаты и, наконец, выключил телефон Эльвина. Укрепленное устройство не пострадало, что так же приятно. Мы проехались по окраинной дороге, встретив всего пару машин, которые, само собой, не останавливались спросить, что происходит, а после вовсе съехали к свалке строительного мусора. Эльвин как раз очнулся и сдавленно матерился. Наручники немного искрили из-за его попыток их сломать. Но он хоть и силен, но какой смысл от силы, когда духовные каналы рассечены? В теории они могут полностью восстановиться, но уж точно не за полчаса. Скорее понадобится пара недель. А когда вырв удар, он вовсе станет простым воителем, неспособным даже на обычные плетения. Второй пленный все еще с мешком на голове также мычал и ворочался. Пришлось Ратнику вырубить его, чтобы не подслушивал. — Эльвин, тебе дали на меня заказ, так? — Ну, я и решил не затягивать наше знакомство. Я снял мотоциклетный шлем и ухмыльнулся. Тот в ответ снова осыпал меня яростной немецкой бранью. — Слушай, мы же в России, да? Так и говори на русском, или хотя бы медленнее, и не на своем поганом суржике. На его глазах я создал стикс и направил зеленое лезвие к груди. Ты... это же... Да, ты правильно понял. Я оскалился. Слышал когда-нибудь о князе Кирилле Державине? Механический легион, надежда человечества, самый завидный холостяк империи. Нет? Жаль, но ожидаемо. Хватит уже дергаться. Ратник вытащил все оставшиеся у него артефакты, и мне больше ничего не мешало рассечь еще несколько духовных каналов, так что... Человек болезненно застонал. «Чего ты хочешь? Ты даже не представляешь, сколько у меня денег. Отпустишь и обогатишься!» «Я могу просто выпытать информацию». Я выгнул бровь. «Умру я? Сработает самоуничтожение!» Эльвин выдавил улыбку. «Миллион? Два? Кувалда хорошо мне платил, но не столько, чтобы я воевал с управляющим машинами источников». Я неодобрительно подсокал, тем не менее, удивившись размеру накоплений. Это солидная сумма, как ни посмотри. Особенно для всего лишь магистра. Должно быть, давно собирал, чтобы потом залечь где-нибудь в глуши. Скорее всего, на юге. Впрочем, меня он такой мелочью не соблазнит, чтобы я рисковал его отпускать. Эльвин, Эльвин, знаешь, в чем проблема? Ты предлагаешь деньги не юнцу, а князю который знает, сколько у него будет денег, когда он вернет потерянную силу. А это вопрос времени, но не денег. Меня интересует другое. В твоей душе есть конструкт, содержащий стигмовую энергию. Как ты это сделал? Он на секунду вскинул брови, а потом удивился еще больше, когда я начал вытягивать ее и перезаряжать изрядно опустевшие накопители. Прибавилось пять эх «Да я еще остался в плюсе». «Что за хрень? Как ты это делаешь?» Он болезненно застонал. Я поднес копье ближе к его груди, и он напрягся. «Тихо, тихо, не нужно. Мы еще можем договориться. Я же наемник, причем верный слову, пока меня не убивают. Эту штуку мне сделали, когда я еще молодым начинал дома в Пруссии, у альпийского клубка «Стигм». Это их техника». «Клянусь, я не знаю, как она работает. В награду за успешное задание мне требовалось выучить простейшее плетение, чтобы принять готовую штуку. Она позволит запасать внутри много энергии и получается плавное постоянное развитие. Лучше, чем когда резко выпиваешь обычный накопитель. У Священной Римской империи тоже есть такие». Я вскинул брови. «И что, у них все герцоги или князья ходят с таким? Нашим не продают?» Или «Дай угадаю, это незаконно. Знаешь почему?» «Для этого нужно убить человека и забрать его дар». Кажется, Эльвина это искренне удивило. Думаю, он и правда не знал секрета производства. Причем, если я сделал это на коленке, то у них технология отработана. Пять тысяч его резерв держал вообще без напряжения. «Жестоко, но как есть. Договоримся?» Если хочешь, могу прибить кого-нибудь для тебя, как восстановлюсь». «Ага, вот значит как. Это можно. Давай начнем с простого. Что у вас там за склад оружия? Ну и заодно, кого вы повязали?» Я кивнул на мужчину с мешком на голове, кстати, не последнего мастера. Эльвин, кажется, несколько расслабился, хотя продолжал темнить. «Это дела кувалды. Я просто охранял и выполнял другие задания». Собирает оружие, потом отсылает. Я занимался переброской людей в Пруссию. Остались кое-какие связи. Я-то на родине в розыске, но экстрадиции отсюда к нам нет. Помогал местным остолопам с языком. Они там шли служить кому-то на время по договору. Ну или на кувалду работают. Много его ребят положили недавно. А этот где-то дорогу перешел». Его рот в прошлом был мощным, но потом скатился и теперь прячет секреты. Его попросили отдать вежливо, а он, как вы говорите, «уперся рогом». Я покивал с легкой улыбкой. «Очень интересно. Боюсь, больше нет времени на допрос. Нужно спешить». Но Сирин и так много вытащила из его телефона, и это точно не последняя находка. «Знаешь, ты хорошо говоришь правильные вещи». Я бы очень хотел с тобой договориться, но ты совершил типичную ошибку. Считаешь меня идиотом. Думаешь, я не заметил маяки, которые ты пытаешься активировать? Перед тобой повелитель техники и артефакторики. А это теперь мое. Я на всякий случай пока перелил энергию из внутреннего резерва в накопитель и занялся вырезанием его резерва. Одаренный завопил, но я действовал быстро и безжалостно. Синий огонек перескочил ко мне. Да, сделан из души. Вероятно, не какого-то преступника, а первого попавшегося бедолаги, но я ему уже ничем не помогу. Разве что в будущем прикрою лавочку и отомщу, а эта штука послужит мне. Очень тонкая структура, много модификаций и систем сдерживания. По сути, я на скорую руку слепил глиняный сосуд, а вот они сделали приличную канистру еще из функции плавной подачи для развития духовных каналов. Ее я сразу отключил за ненадобностью. Из-за этого трофея число элементов в душе становилось чрезмерным. А ведь мне еще забирать дар, так что старый резерв пришлось выкинуть. Новый принимал 10 тысяч с он аж вдвое больше, что очень удобно. Я сразу же почти заполнил его, оставив немного объема на пассивное пополнение. А затем под истошные вопли убийцы вырезал его дар пространственника и оставил себе. «Монстр! Чудовище! Ты можешь...» «А, точно, совсем забыл. Умри!» Я не дал договорить, воткнул лезвие в его шею. Судя по докладу Сирин, на основе информации из телефона он убил очень, очень много людей, на которых показали пальцем. Я узнал еще о нескольких местах баз Кувалды. «Наверное, некоторые теперь перенесут». Кстати, он был в контактах, потому я напоследок телефон включил, и Сирин отправила ему сердечко, а потом написала «Четыре магистра, пять-шесть мастеров, все еще хочешь воевать?» Еще одного магистра убило мощным взрывом в самом начале. Ему не повезло стоять рядом с Арсеналом, как и еще паре мастеров. Я не отслеживал мелочи, в отличие от Сирин. Ответ пришел через несколько секунд. «Ты приступил к черту, до которой можно было договориться». Не удержался и ответил. «И скоро дойду до той, где договариваться захочешь ты». Сирин надежно заглушила связь и продолжила копаться в телефоне. Я же забрал артефакт защиты души, но пока не копировал его себе. Увы, личный артефактный щит сгорел от перегрузки. Зато в кармане нашелся кошелек с тремя тысячами рублей. Плюс еще в дороге я успел стащить из бардачка машины двадцатку аж 500 пятисотрублевыми купюрами. Видимо, держал там на случай срочного побега. Кстати, нужно проверить тайники. Мы теперь знали их расположение. Но пока надо было что-то делать с другим пленным. Я заменил мешок на голове на шлем, разорвал цепь на руках и после соединил засевшим на мотоцикл ратником. Вроде как, человек держится за ездока, а ноги примотал проволокой. К сожалению, полностью сжечь труп не было времени, да и не видел особого резона. Немного поджарил и выкинул в гору мусора. После мы поехали обратно в Москву окольными путями. Остановились недалеко от новых кузьминок, все еще в лесном массиве, где я, наконец, освободил и разбудил пленного. В конце концов, должен же я выяснить, кто он такой, раз уж вытащил.